Теперь я могу вернуться к ней и сообщить, где ты. Она всё время спрашивает меня о вас всех. И мне приходилось отвечать ей, что у вас всё в порядке, чтобы её не волновать. Но я-то понятия не имел, что с вами происходит и куда вы все подевались. Я очень тобой недоволен, Джордж. Где же вы были? На острове, сказал Джордж, насупившись, как обычно. когда отец на неё сердился. Вот Джулиан тебе обо всём расскажет. В комнату вошёл Джулиан, за ним Дик, Энн, Дженнифер и Тимоти. Инспектор, рослый, широкоплечий мужчина с умным лицом и тёмными глазами, глядящими из-под густых бровей, окинул их внимательным взором. Заметив Дженнифер, он посмотрел на неё особенно пристально. И вдруг он встал. Как тебя зовут, девочка? спросил он. "Дженнифер Мэри Армстронг", ответила Дженни с некоторым недоумением. "Невероятно", воскликнул инспектор поражённый. "Перед вами ребёнок, которого ищут по всей стране". Она разгуливает, как ни в чём не бывало, и сама является к нам. Чёрт возьми! Откуда она тут взялась? Что вы имеете в виду? Удивлённо спросил отец Джордж. Как о ребёнка ищут по всей стране? Я уже несколько дней не читал газет. Значит, вы не знаете о похищении маленькой Дженни Армстронг, сказал инспектор, снова садясь и привлекая к себе Дженни. Она, видите ли, дочка миллионера Гарри Армстронга. Кто-то ее похитил и требует сто тысяч фунтов стерлинга в качестве выкупа. Слово чести мы всю страну прочистили в поисках ее. А она, вот она здесь, веселенькая и здоровая. Клянусь, таких чудес я в жизни не видывал. Где ж ты была, маленькая мисс? — На острове, — ответила Дженни. Джулиан, расскажи им всё. И Джулиан поведал им всю историю сначала до конца. Полисмен из соседней комнаты, перейдя сюда, записывал его рассказ. Все слушали с величайшим удивлением. Что же до отца Джордж, у него прямо глаза на лоб вылезли. Какие приключения пережили эти ребята и как умно Они всякий раз находили выход из труднейших положений. — А не удалось ли вам узнать, кто хозяин того судна, на котором привезли маленькую мисс Дженни, с которого выслали лодку на остов старого корабля и передали там девочку чете стиков? — спросил инспектор. — Нет, — ответил Джулиан. — Мы только слышали, что этой ночью должен прийти скиталец, Ага, вот как, сказал инспектор. Кто не его слышило, с огромное облегчение. Превосходно. Скиталец нам хорошо известен. За этим судном мы следим уже довольно давно. Его хозяин нам очень, но ну просто очень подозрителен. Мы полагаем, что он замешан во многих тёмных делах. Да, действительно, новость превосходная. Главное сейчас выяснить, где находятся эти супруги, и как нам их схватить с поличным теперь, когда вы освободили мисс Дженни из их лап. Они, вероятно, будут всё отрицать. Я знаю, как можно их уличить, живо ответил Джулиан. В том самом подземелье, где они держали Дженни, мы заперли гнусного сэнка Эдгара. Если кто-то из вас сможет сообщить стикам, что Эдгар находится там, они непременно вернутся на остров и спустятся в подземелье. И если вы их застанете там, им не удастся доказать, что они знать не знали об острове и никогда там не бывали. Да, конечно, это сильно облегчит нашу задачу, сказал инспектор. Он нажал кнопку звонка, и в комнату вошёл другой полицейский. Инспектор дал ему подробное описание наружности мистера и миссис Тик и приказал обыскать окрестности и немедленно сообщить, если эти люди будут обнаружены.